Глава 8. Учебный год начался незаметно. То, что вызывает у первокурсника душевное волнение и трепет, для пятикурсника – обычная рутина. Преподаватели тоже не стали утруждать себя речами на тему очередной важной вехи и превращения нас в настоящих владеющих. Похоже, они прекрасно понимали, что энтузиазма от нас все равно не дождаться и решили не напрягаться попусту. Из приятного нужно особо отметить полное отсутствие предметов ясеневой. Магда по-прежнему оставалась нашим куратором, но на пятом курсе ничего не вела. Да и не только она. На выпускном курсе обязательных предметов уже не было, за исключением, конечно, боевой практики, которая как раз резко увеличилась. Мы должны были выбрать не менее трех факультативов из списка, и этим теоретическая подготовка на пятом курсе ограничивалась. Я с грустью вспомнил Драгану. Ее факультатив я бы сейчас и выбрал, но не сложилась. Впрочем, Милана Бобровская вела свой факультатив и на пятом курсе, и его я, разумеется, выбрал, наверняка оказавшись и в этом году единственным слушателем. Анна Максакова и на пятом курсе преподавала свои подлые приемы, то есть непрямые воздействия, но уже в расширенной форме и факультативно. К ней я тоже записался, да и не только я. Вот там как раз народу будет достаточно, чуть ли не весь пятый курс, а может даже и весь. Анна в прошлом году сумела всех нас впечатлить. До всех дошло, что ее предмет для нас жизненно необходим. Высшие, наверное, могут просто идти вперед, круша все на своем пути, а для нас, низкоранговых владеющих, непрямые воздействия – это залог выживания. Хотя, насколько я знаю, высшие ими тоже отнюдь не брезгуют. Боевая практика началась привычным и довольно приевшимся за эти годы порядком. Для начала мы пробежали кросс в три версты в качестве легкой разминки, а потом наступил этап спаррингов. Скучноватый этап, надо признаться. Мы уже настолько хорошо узнали друг друга, что вряд ли могли увидеть что-то новое и неожиданное. Преподаватели частенько пытались разнообразить спаринги совместными занятиями разных групп, но сегодня мы занимались отдельно. Погода стояла чудесная, так что занимались мы на улице. Ленку Генрих поставил против всей семьи Сельковых, а сам решил подраться со мной. Для начала мы с ним обменялись несколькими ударами. Скорее, демонстративным, потому что не ждали, что они чего-то достигнут. Их целью было прощупать противника, а случись такая возможность, то быстро перейти в настоящую атаку. Генрих несколько раз попробовал швырять в меня камни издалека, но с тех пор, как я научился контролировать окружение, это было напрасной тратой сил. Я даже не обращал на эти камни особого внимания, просто перенаправлял их в самого Генриха, чтобы он не расслаблялся. В результате он тратил больше сил, сначала швыряя камни, а потом их же отбивая. А иногда я заворачивал уже отбитый им камень, ему приходилось отбивать его еще раз, от чего он изрядно злился. Несколько минут мы развлекались таким образом, пока мне наконец не представилась хорошая возможность. Я провел быструю серию с парой ударов. Первую он отвел, а от второго ему пришлось уклоняться, отступив на шаг. И в процессе этого уклонения он оказался почти полностью открыт. Я тут же этим воспользовался, двинувшись вперед и нанеся мощный удар, который обязательно сбил бы его с ног, если бы все пошло так, как я задумал. Однако все пошло совсем не так. Неожиданно он сухмылкой легко уклонился от моего удара, а я с ужасом понял, что это была ловушкой, что сейчас я полностью открыт и уже ничего не успеваю сделать. И вот когда в меня уже летел кулак Генриха, я вдруг опять увидел неоднородности пространства. Не так, как раньше, не с трудом ориентируясь в непонятных мутных структурах, а ясно видя пути в этих складках и волнах. Внезапным наитием я совсем чуть-чуть согнул небольшую складку между нами, и кулак Генриха пролетел мимо его уха. Издевательскую ухмылку он не успел стереть, но глаза у него стали совершенно непонимающими, и выглядел он в этот момент довольно глупо. Однако среагировал Генрих мгновенно, сразу отступая и уходя в сторону. Небольшой камешек лежал совсем рядом с его ногой и потребовал лишь ничтожные усилия, чтобы напитать силой ветку, где этот камешек оказывается у него под ногой. Генрих оступился, потерял равновесие и мог только изумленно смотреть на меня, когда мощный пинок в живот заставил ее отлететь на пару шагов. — Вы в порядке, наставник? — озабоченно спросил я, видя, что он не торопится подниматься с земли. — Не очень, но жить буду, — сказал он, с трудом вставая на ноги. — Поздравляю, Орди. А вот скажи мне, то, что я так позорно промахнулся, это же не случайность была? — Не случайность, — признался я. — У меня получилось немного искривить пространство. — А то, что у меня под ногой оказался камень, которого там не было и быть не могло, это тоже твоя работа? — Почему вы считаете, что его там быть не могло, — полюбопытствовал я. — Потому что я полностью контролировал окружение и не мог его не заметить. Точнее, я его как раз и заметил, он лежал рядом. А потом он оказался одновременно рядом, и прямо у меня под ногой. Аменский действительно сильный владеющий, раз мог видеть старую ветку и даже какое-то время удерживать ее в реальности. Но поскольку полностью лес вероятности для него недоступен, то это все, что он мог сделать. «Тоже моя работа», — не стал отказываться я. «Он действительно лежал чуть в стороне, но я выбрал ту ветку леса вероятности, где он лежал там, где мне надо». «Лес вероятности, да?» — задумчиво сказал Генрих него считаю, что лес вероятности — это всего лишь бредовая теория. «Я не Магда, и я так не считаю», — с усмешкой сказал он. «Думаю, ее хороший удар в живот вполне мог бы переубедить. Но я не собираюсь обсуждать здесь теорию, я чистый практик. пойдем к присядем, а то я пока еще не вполне в норме». «Менцева», — позвал он Ленку, которая без особого напряжения отбивалась от всего семейства Сельковых, «иди к нам. А Сельковы, давайте-ка для разнообразия каждый за себя». «Только никакого дружеского матча, я за вами присматриваю!» Ленка подошла к нам и посмотрела на Генриха с любопытством. «Садись, Менцева!» Он порылся в своей сумке, которая лежала рядом, достал оттуда нож и положил его перед нами. «Руками не трогайте, только смотрите», — распорядился он. «Посмотрите на него внимательно и расскажите то, что вы о нем поняли». Мы дисциплинированно уставились на нож. «Я смотрел на него и не мог понять, что я должен в нем увидеть». Ну, немного необычной формы, заточка — это делают, чтобы нож выглядел пострашнее, когда основным покупателям предполагаются офисные работники и прочая подобная публика. Те, кто реально пользуются боевыми ножами, обычно предпочитают что-нибудь попроще, безо всяких жутких изгибов и зубцов. Что еще можно сказать, просто глядя на этот нож? Однако Генриху явно хочется услышать что-то больше, чем очевидные выводы. Тогда что? Я попробовал ощутить нож. Не смотреть на него, а почувствовать его как самостоятельную сущность. Звучало это, конечно, довольно шизофренически, но когда я попробовал сначала почувствовать все напряжения в нем, а потом перейти от частного к общему, кое-что действительно получилось. «В лезвие есть дефект», — сказал я. как то неоднородность, может быть, трещина». «Там просто пузырек», — возразила Ленка. «Дефект отливки, который попал в пластину, из которой вырезали заготовку». «В этом ноже нет души», — она немного смутилась. «Вы можете смеяться, это действительно звучит смешно, но я чувствую, что он не хочет быть ножом. Он мертвый, Это не настоящий нож, это просто фабричная дешевка, просто имитация». «Здесь не над чем смеяться», — на удивление мягко сказал Менский. Все правильно. А теперь таким же образом посмотрите вот на этот нож». Второй раз я уже знал, как смотреть, и дело пошло легче. «В металле несколько слоев, сказал я. Сердечник из мягкой стали. Это ручная работа. Есть небольшие неоднородности, но они влияния не оказывают. Это хороший нож. — Это плохой нож, Кенни, — вздохнула Ленка. — Он хорошо сделан, и с первого взгляда действительно хороший нож, но у него плохая аура. Кузнец, который его ковал, был на что-то очень сильно разозлён. А может, он вообще весь мир ненавидит? Я этим ножом пользовался ни за что не стану. Лучше уж фабричная штамповка. — Я восхищен, Менцева с искренним уважением сказал Генрих. «Даже первый нож мало кто смог бы так подробно описать, а вот со вторым я и сам ничего не мог понять. Вроде отличный нож, но душа у меня к нему совершенно не лежит, и ничего с ним нормально не получается. Он как бы плохо слушается. Долго не мог понять, что со мной, только потом начал подозревать, что на самом деле виноват нож. Чтобы вот это все увидеть с одного взгляда? Это просто потрясающий талант, Менцева. Что ты скажешь насчет этого орди?» «Это меня нисколько не удивляет», — пожал я плечами. «Я давно знаю, что моя жена, как владеющая, гораздо талантливой меня». «И тебя это не задевает?» «Совершенно не задевает. Мы же одна семья. Ее успехи — это мои успехи, и наоборот. Для меня завидовать ей все равно, что завидовать самому себе». «Не очень типичный взгляд на семью», — хмыкнул Генрих. «Но возможно, что старые семьи владеющих, где связь уже очень сильна, именно так друг друга и воспринимают». Хотя должен сказать, что и ты очень неплохо справился. Просто твоя жена продемонстрировала нечто совершенно выдающееся. Но я подкинул вам эту задачку вовсе не ради пустого любопытства. У нас с вами опять возникла проблема». «Проблема?» — непонимающе переспросила Ленка. «Какая проблема?» «Орди мне очень наглядно продемонстрировал, что он меня превосходит как боевик». «Глупости», — немедленно отреагировал я. «К сожалению...» В основном для меня, к сожалению, нет ни глупости. Я примерно так же ощущаю себя в спаррингах с Анной Максаковой. Она иногда проводит их для преподавателей боевой практики. Когда понимаешь, что противник полностью контролирует ход боя, ты видишь, что не можешь ничего сделать, а можешь только потрепыхаться чуть подольше. Сегодня я точно так же себя чувствовал с тобой. Вы оба очень усилились за это лето, совершили просто гигантский скачок. С чем это связано? Не имею ни малейшего понятия, пожал я плечами и тут же задумался, а я точно не имею ни малейшего понятия. Кое-какие предположения у меня все-таки появились, но обсуждать их с Генрихом я ни в коем случае не собирался. «Так вот», — продолжал он, — «в связи с этим сразу возник очень важный вопрос. Такой прогресс случился у вас только в боевых умениях, поэтому я и устроил вам эту проверку с ножами. Как оказалось, вы не только стали драться лучше, у вас заметно изменилось восприятие мира». Так что твоя победа, Орди, действительно не случайна, ты меня и в самом деле перерос. Я, конечно, с удовольствием буду с вами дальше заниматься. Для меня это ценная возможность сразиться с сильным противником. Но сам я уже ничего вам дать не смогу. Чтобы развиваться дальше как боевикам, вам нужен противник посерьезнее, та же Анна Максакова, например. «Вы меня очень озадачили, наставник», — признался я. «Вы хотите сказать, что боевая практика для нас совершенно бесполезна?» — Нет, не совсем бесполезно, — покачал он головой. — Мы же здесь не только деремся, но вам определенно необходима индивидуальная программа. Я отправлю доклад декану, может, Академиум и в самом деле сможет организовать вам тренировки с Максаковой. — Не уверен, что Анна согласится, — с сомнением заметил я. — Зачем ей это? — Может, и согласится, — возразил Генрих. — Ее тренировки тоже полезны, и я сомневаюсь, что у нее имеется большой выбор партнеров. — Чем выше поднимаешься, тем сложнее найти равного противника. — Насчет равного противника это все-таки не про нас, — хмыкнул я. — Но вы правы, она может и заинтересоваться. — В общем, посидите, пока подумайте, что для вас не имеет смысла, а что может оказаться полезным, — сказал он, поднимаясь. — А потом мы вместе сядем и попробуем наметить для вас индивидуальные программы. Он двинулся к сельковым, которые уже вошли во вкус и довольно задорно мутузили друг друга. Мы проводили его взглядом и помолчали, обдумывая новости. «Я все-таки не совсем поняла, что изменилось», — вздохнула Ленка. «А я понял», — отозвался я. «Ты разве не заметила, что чем лучше у нас структурируется эссенция, тем лучше мы чувствуем силу?» «Что-то такое есть», — неуверенно отозвалась она. «Я как-то не особенно об этом задумывалась. Но вообще-то да, ощущения немного изменились». «Действительно, ощущения изменились, и не немного, а довольно сильно». Интересно, что до разговора с Генрихом я тоже не особо обращал на это внимание. Похоже, мы так увлеклись структурированием эссенции, что полностью упустили из виду прогресс в других областях. Эссенцию мы с ней решили структурировать по-разному. Марен, по всей видимости, нападет на меня, причем неожиданно, так что я выбрал структуру, больше приспособленную для защиты. Ленке непосредственно опасность грозит меньше, вряд ли Марен знает о ее роли в гибели ее брата, и он, скорее всего, не станет воспринимать ее всерьез, если вообще обратит на нее внимание. Поэтому она предпочла структуру с упором на нападение. Структурирование оказалось совсем непростым делом, но кое-какие успехи у нас появились. Узлы структуры уже обозначились и начали постепенно набирать плотность. «Думаю, Лен, мы можем считать доказанным фактом, что эссенция помогает лучше ощутить силу», — сказал я. «Для меня главный вопрос выглядит так. Допустим, мы избавились от эссенции» израсходовали ее полностью или еще как-то? Сохраним ли мы в этом случае наше теперешнее сродство с силой или откатимся назад к состоянию до эссенции. Не знаю, Кенни, — в замешательстве сказала она. — Но мне кажется, что если откатимся, то сможем быстро вернуться обратно. Мы же будем помнить наши ощущения силы, может спросить у Алины? — Она ничего не скажет, — покачал головой я, потому что сама больше ничего не знает. Я полностью уверен, что рассказала все, что знала. Да, собственно, не так уж много она и знала. Только то, что Драгана сумела раскопать в архивах круга, но там вряд ли можно найти что-то по нашему с тобой случаю. Наши развивают сродство с силой. Те из полуночи структурируют эссенцию. А вот про таких, как мы, которые структурируют эссенцию, чтобы потом от нее полностью отказаться, про таких вряд ли кто-то слышал. Зайдя в ворота замка, Росомаха слегка растерялся. Во дворе замка царила суета, а из бывшей конюшни — ныне администрации баронства, доносились крики. Управляющего нигде видно не было. «Что здесь у них происходит?» — удивился Росомаха. «А ну-ка, к — обратился он к пробегающему мимо мальчику по всем признакам курьеру. Тот, ни слова не говоря, просто отмахнулся рукой и побежал было дальше, но Росомаха был готов и цепко ухватил его за ухо. Дитя ойкнуло и послушно остановилось. «Ты как себя ведешь со старшими, Росток?» — сурово спросил Росомаха. «Может, тебя укоренить?» «Отпустите, дедушка», — заныл мальчик. «Меня накажет, если задержусь». «Я тебе покажу, дедушку», — грозно пообещал Росомаха. «Где управляющий?» «В замке сидит. Где же еще? Отпустите, мне бежать надо». «Ну ладно, беги», — жалился Росомаха, отпуская ухо. «И научись себя вести, а то в следующий раз не посмотрю, куда тебе там надо». Мальчонка рванул от страшного деда, не дослушав нотацию, а Росомах усмехнулся и двинулся к донжону. Управляющий действительно обнаружился у себя в кабинете. Привет, Ленард! поздоровался Росомаха, заглядывая в дверь. Тебе можно? Не оторву тебя отдел. А я оторви Росомаха, обрадовался фальк, откладывая бумаги. Здравствуй, какими судьбами к нам? Как всегда, по делам, пожал плечами тот, ставя на стол березовый туесок. Гостиница вот тебе привез. Ягоды? понимающе спросил Ленард. Ягоды! кивнул Росомаха. Дорогой гостинец, покачал главы Фальк, я же знаю, сколько они стоят. Брось, Ленард, махнул рукой Росомаха. Лес не обеднеет от горсти ягод. Да и дорого они в Новгороде стоят, а баронах у нас за совсем другие деньги покупают. Тебя, ворон, случаем, не покусал? усмехнулся управляющий, бережно убирая туисок Баронство вам за них, кстати, гораздо дороже платит, чем ты думаешь. Просто вы получаете сразу чистые деньги за вычетом налогов, а налоги баронство самой из этой платы удерживает. Его милость приказал так делать, чтобы ворон в припадках не бился каждый раз, когда фискальный год к концу подходит. Ему ведь легче удавиться, чем фенинг барону заплатить. — Хм, — крякнул Росомаха. — Да, так действительно лучше. Мы, конечно, ворона постепенно воспитываем. — Ну-ну, воспитывайте, — засмеялся Ленард. Вы, главное, помните, что прибыль с ваших ягод не барон в карман идет чтобы там ворон на этот счет не воображал. Вот к вам дорогу щебёнкой отсыпали. Ты же это наверняка своей спиной почувствовал. На какие деньги это сделали, как ты думаешь?» «Ну, спиной я особо не почувствовал», — замялся Росомаха. «Но дорогу мы заметили, конечно, спасибо». «Не особо почувствовал», — внимательно посмотрел на него Фальк. «Вылечил спину, что ли? А знаешь, ты ведь и впрямь выглядишь сильно помолодевшим». «Ездили к барону, там меня подлечили», — признался тот. «И бобра тоже вылечили». — И вы еще, бароны, не цените неблагодарные, — укоризненно попенял ему Ленард. А вот я каждый вечер за здоровье и его милости Господу молитву возношу. Я же помню, какой дырой наше баронство было до его милости, и вижу, чем оно стало. Да и вы тоже не сильно-то хорошо в своем лесу до барона жили. — Да я-то ведь и не спорю, — смущенно сказал расамаха Мы барона ценим, не судя обо всех нас по одному ворну. — Слушай, а что там у вас за суета? — перевел он разговор с неудобной темой. «У нас через неделю учебный год начинается, а учебники в школу до сих пор не подвезли», — пояснил Ленард, нахмурившись. «И главное, правды вообще не могу добиться. То ли эти учебники где-то потеряли, то ли их вообще не заказали. В общем, я сказал так. Если к началу учебного года учебников в школе не будет, то весь отдел образования переедет в тюрьму ждать суда судобарона, а в отдел я других наберу». «Круто ты с ними», — уважительно заметил Росомаха. «А что мне делать?» — пожал плечами управляющий. — Я с них спрашиваю, а барон-то спросит с меня. Так что лучше я сам из них чучело набью и барону предъявлю. Может, мне и послабление выйдет. — Круто, — повторил Росомаха. — Ну я к тебе и по этому поводу тоже. Нельзя ли для наших ростков школу организовать? Барон говорил, что это возможно. — Эх, не много, не вовремя ты с этим, — крякнул Фальк. — Не мог раньше сказать. — Ну, вот так получилось. Виновато развел руками Росомаха. — Извини, Ленард. «Ладно», — вздохнул тот. «Сразу тебе скажу, что учителей у нас пока не хватает, так что отдельной школы для вас не будет. Будем ваших детей в Рапин возить». «Нам нужно будет какой-то транспорт покупать», — осторожно осведомился Росомаха. «Ничего не надо. По приказу барона школа у нас бесплатная, всех детей в школу и обратно доставляем бесплатно. А из совсем дальних деревень детей в интернат привозим, а на выходные домой отвозим». «Так в чем проблема, Ленард? Нас все устраивает». «Васт, все устраивает», — усмехнулся тот. «А вот нам сейчас надо кучу дел сделать. Надо решить проблему с транспортом, маршруты по-другому проложить. Может, придется еще несколько школьных автобусов докупить. Потом вашим детям надо тестирование устроить. Да я и так могу сказать, что их сразу в классы определять нельзя. Надо сначала какие-то подготовительные курсы организовать. В общем, как только мои бездельники с учебниками разберутся, сразу займемся вашими детьми». «Спасибо, Ленард», — сердечно поблагодарил расамах И вот еще какое дело. Я говорил с бароном насчет наших тканей, и он не против, чтобы мы их через баронство продавали, так же, как мы овощи-фрукты продаем. Отказался от идеи своих девок за швейной машинки засадить? — посмотрел на нее Фальк. — Вот и правильно. А насчет новой лавки мне уже передали, что барон приказал содействовать. От госпожи Киры на днях приедут люди обговаривать договор с вами — цены, сроки, номенклатуру тканей. Насколько я знаю, там уже подыскивают помещение, так что скоро откроем, не беспокойся насчет этого. Пойдем лучше пообедаем. У нас сегодня мульги Капсат.